Измученная, шаломленная до смерти перепуганная. Рисунок не был отображением какого-то реального образа, как обычно поступала Шалан. Она просто воссоздала свои воспоминания. И результат не отличался точностью. Но Виденка гордилась наброском, поскольку хватило свойственные ясни противоречия. Противоречия. Они-то и делали людей живыми. Ясно измотанное, но каким-то образом все равно сильное.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 «Ты убедила моих письмоводительниц и картографов помочь тебе!» Сказал Долинар с удивлением в голосе. «Они гудят, об этом точно дождь шумит!» «Уритиру! Буревой престол! Как тебе это удалось?» «Это не я! Это все светлость на ване. «Она утверждает, что ее убедила ты!» «Я...» Шалан покраснела. «Просто мы побеседовали, и она передумала...» Долинар коротко кивнул адъютанту, и тот подошел к совещавшимся ученым дамам. Что-то негромко скомандовал им. Они поднялись, кто быстро, кто с неохотой, и вошли под дождь, оставив свои бумаги. Адъютант последовал за ними. Ватак взглянул на девушку. Она кивнула, веляя ему и прочим стражникам выйти. Вскоре шала на Долинара остались в шатре один на один. Ты сказала Навани, что ясно открыла тайны сияющих рыцарей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 Потом выдохнула, послав мерцающее облако между собой и Долинаром. Сотворенный из бури света образ ясный. Тот самый, что Виденка нарисовала чуть раньше. Повис над ее раскрытой ладонью. «Всемогущий Всевышний!» – прошептал Долинар. Над ним возник единственный спренд благоговения, похожий на кольцо голубого дыма или ряб камня, который бросили в пруд. Шалан лишь пару раз за свою жизнь видела таких спренов. Далинар шагнул вперед и наклонился, почтительно изучая образ ясные. Можно? спросил он, поднимая руку. Да! Он коснулся иллюзии, и она расплылась, снова превратилась в клубящееся облачко света. Когда Далинар убрал палец, ясно возникла опять. Это иллюзия! объяснила шалан.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 Мне кажется, меня к ней вели, как ученицу к учительнице. К несчастью, нам было отведено мало времени. Она поморщилась и втянула бури свет. От содеянного сердца в ее груди колотилось. Я должен вручить золотой плащ тебе! решил Долинар, выпрямляясь и вытирая глаза. В его голос вернулась твердость. Поставить тебя во главе, и так мы. Меня! искнула шалан. Думая о том, что это может значить для ее будущего!» «Нет, я не могу! Я хочу сказать, Светлорд, сэр, мой дар полезнее всего, когда о нем никто не знает! Если вы... То есть, если все будут выискивать мои иллюзии, мне не удастся их обмануть!» «Обмануть?» – переспросил князь Холин. Возможно, в разговоре с великим князем это слово употреблять не стоило. «Светлорд Алинар!» Шалан повернулась, настороженная. Внезапно испугавшись, что кто-то мог увидеть, что она сделала. К шатру приблизилась стройная девушка-гонец, промокшая насквозь, с выбившимися из кост и прилипшими к лицу локонами. «Светлор Долинар, сэр! Замечены паршенди. «Где?» «На восточной стороне этого плато!» – доложила девушка, тяжело дыша. «Мы считаем это разведчики!» Долинар перевел взгляд с гонца на шалан –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 Тихо уточнил он. – Да, думаю, я спасла и капитана Каладина, хотя не понимаю, как мне это удалось. Великий князь хмыкнул. Они быстро шли сквозь дождь, волосы и одежда шалан промокли. Ей пришлось почти бежать, чтобы не отставать от Долинара. Буря бы побрала эти халети с их длинными ногами. Подтянулись стражники из четвертого моста и заняли место вокруг них. Они услышали далекие крики.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 «Она умеет это делать, если требуется». Шалан открыла рот, чтобы ответить «да», но остановилась. Что бы сказала на ее месте ясно? «Мы отошлем тебя обратно в военные лагеря», предложил Долинар тихим голосом, глядя вперед. «Немедленно. С эскортом. Мне наплевать, что тебя трудно убить. Ты слишком цена, чтобы рисковать жизнью в этом походе». «Светлорд!»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 Его лицо в темноте было почти неразличимо. «Я вижу в тебе ясну». Шалан редко делали такие комплименты. Сквозь дождь, покачиваясь, приближались огни. Солдаты со сферными фонарями. Примчался в атак со своими людьми, которых она забыла у шатра. И мостовики вынудили их остановиться. «Ладно, светлость», – бросил Долинар, обращаясь к Шалан. «Твой секрет пока что останется таковым».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 Красные глаза! Прошептала шалан. Начинается. Красные глаза просто легенда. Светлу Арту ясно была целая тетрадь на эту тему, возразила шалан дрожа. Приносящие пустоту уже здесь. У нас мало времени. Бросьте тело в ущелье, приказал Далинар своим людям. Сомневаюсь, что мы сможем просто его сжечь. Пусть все будут на чеку.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 Далинар посмотрел на Шалан, та в ответ пожала плечами и двинулась в направлении, которое указал Телеп. «Сэр!» – донесся из-под шлема голки голоса Сколочника. «Вам не следует!» Далинар пропустил предупреждение мимо ушей, и Шалан поспешила за ним, увлекая за собой Ватаха и двух телохранителей. «Не следует ли вам отправиться назад?» В полголоса бросил Ватах.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 Тихо спросил Долинар, когда к нему подошел телеп. «По моим сведениям, нет», — ответил осколочник. «Просто сидит там». Шалан стремила взгляд на одинокого Паршентина соседнем плато. Вот он встал и прикрыл глаза от дождя. Солдаты внизу заволновались, с угрозой подняли копья. «Шрам, это ты, Элейтен!» Поблизости один из охранников Долинара выругался.